Глава 26. 1 сентября 1830 года правление Московского университета слушало донесение профессоров, адъюнктов и лекторов, в котором значилось. Мы испытывали Михаила Лермонтова в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звании студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций всем звании. Лермонтов стал студентом Московского университета. но, прослушав несколько первых лекций, он почувствовал разочарование. Щедринский, читавший статистику государства российского, и Богослов Терновский, и профессор Смирнов с его лекциями по истории российского искусства оставили его равнодушным. «Роняет лес багряный свой убор, да и лесы скромные сады и садики Москвы, Он вспоминал эту строку, стоя перед разукрашенным осенью московским садом. «Под зеленовато-голубым осенним небом, какое великолепие красок!» Ему вспомнился Тархановский парк в торжественном убранстве осень. «Хорошо бы поехать на недельку в Тарханы. И можно, как бы не университет. Сегодня была вторая лекция Погодина. Он записал ее почти целиком, но надо будет вечером просмотреть и поправить конспект». Пока что, по-видимому, погоден самый интересный лектор на первом курсе нравственно-политического отделения, хотя многое во зрениях этого славяна -фила принять невозможно. Знания, полученные в университетском пансионе, его собственная библиотека, которую он собирал с большим выбором и любовью, дали ему возможность критически разбираться во всем, что он слышал в университетской аудитории. И как немало нового сообщалось с кафедры, Он шел в университет всегда с интересом, потому что дух свободы и любви к Отечеству жил в умах слушателей, зажигая молодую мысль и волнуя каждого приходившего сюда. Он долго стоял перед облетающим садом. Может быть, вечером пойти побродить по Кремлю и по берегу Москвы-реки. Ах, нет, сегодня чем-то уже занят вечер. Чем же? Забыл. Ну куда ж девалась его память? Сегодня он обещал Алексею и Марии Лопухиным почитать свои стихи. Никому их не читал, но Лопухины — самые близкие друзья. С Марин даже откровеннее, чем с самим Алексеем. Удивительная она девушка. Все поймет, обо всем с ней можно говорить, и всегда в минуту огорчений утешит. В их доме на Малой Молчановке еще было темно. Но, подойдя, Миша с удивлением заметил чью-то карету. Странно, сегодня никого не ждали. Но ну вот теперь не дадут ему кончить конспект по погодинской лекции. Да и к Лопухиным, пожалуй, не поспеть». Раздосадованный он вошел в дом, собираясь пройти прямо к бабушке узнать, кто это к ней приехал незваным и можно ли будет все-таки провести вечер у Лопухиных. Но ему сказали, что Елизавета Алексеевна ждет его в гостиной. Свечи еще не зажигали, в гостиной сидели двое. Тучный господин, державший цилиндр на коленях, и стройная девушка. «Вот и мой внук», — громко произнесла бабушка. «Мишенька, это господин Иванов, друг твоего учителя Алексея Федоровича Мерзлякова. Это дочка его покойного брата, Федора Федоровича Иванова, Наташенька. Да что же это свечей Прохор не зажигает, ничего не видно». Когда яркий теплый свет свечей упал на лицо девушки, Мише показалось, что он никогда не видел лица «прелестнее», Но не только лицо, вся фигура этой девушки, слегка наклонившаяся вперед, точно прислушивающаяся к чему-то, показалась ему необыкновенной и полной очарования. «Слыхали, слыхали о вас, молодой человек», — сказал гость. «Мы с племянницей ехали по Молчановке решили засвидетельствовать вашей бабушке свое почтение, а также просить ее, чтобы она отпускала вас на наши вечеринки». «У нас у молодежи бывает, скучать не будете». Мишель поклонился. «У меня есть друзья, которые в вашем пансионе учатся», — сказала девушка. «Они мне ваши стихи читали». Миша поклонился еще раз и подумал, что быть другом этой девушки значит быть самым счастливым из смертных. Был уже поздний вечер, когда карета Ивановых увезла их домой. В эту ночь Мишель совсем не ложился. Он сидел на подоконнике в своем мезонине, и смотрел, как медленно светлело весеннее небо, и вспоминал необыкновенное существо, посетившее их дом. «Может быть, странно, может быть, даже неудобно явиться в дом так скоро после приглашения», спрашивал он себя уже не в первый раз, старательно застегивая свой новенький студенческий мундир и приглаживая перед зеркалом густые темные волосы. но он знал, что пойдет сегодня же в этот дом, чтобы еще раз увидеть эту девушку. С непонятным ему самому волнением подходил он к ее дому. С непонятным волнением подошел к ней и встретил взгляд ее ясных глаз. В этот первый вечер он почти не отходил от Наташи, наблюдал за ней в те минуты, когда она занимала гостей, их было немало, бледнее от радости, когда она обращалась к нему и страдая, когда она говорила с другими. И когда он уходил из этого дома, он уже знал, что влюблен бесповоротно, что она действительно необыкновенна, и что с этого дня не слышать ее голоса, не встречать ясного взгляда ее, невозможно. В один ненастный ветреный день 1830 года Миша, придя домой, пробежал прямо к себе и запер дверь. Против обыкновения он даже не пошел к бабушке. Он положил на стол свежий выпуск «Атенея», торопливо развернул его и, найдя нужную страницу, провел по ней рукой, точно погладив напечатанные там строчки. Потом посмотрел на первое слово, стоявшее наверху страницы, и смущенно улыбнулся. «Весна», — проговорил он полушепотом, и также полушепотом, прочитав до конца, весь вспыхнул, посмотрев на маленькую букву «Л», стоявшую вместо подписи. Впервые он увидел свое стихотворение Напечатанному не мог оторвать взгляда от этих четырнадцать ярко чернеющих строчек. Было удивительно, что все это он сам сочинил, и не потому, что стихотворение было так уж хорошо, а потому, что напечатанное оказалось ему чем-то необыкновенным. Мысли и чувства, жившие до того только в глубине его души, стали теперь достоянием всех и точно зажили своей собственной, независимой от него жизнью. Это было так странно и в то же время наполняло его чувством какого-то чуть-чуть горделивого счастья. И весь этот день, ненастный и знаменательный день, он был охвачен волнением, которого старался никому не показывать, радостью, о которой никому не хотел говорить. Миша погасил свечу, и лунный свет осветил его комнату. Он смотрел на этот свет и засыпал. И засыпая, думал о том, что сегодняшний ненастный ветреный день — знаменательный день его жизни.